Глава 50. Мария. «Вот и все. бодро улыбнулась я, стоя на вокзале. «Скорый электропоезд должен был меня унести из Диккенсона уже через 10 минут, расстояние около 300 миль до города Фарго. Не так уж много, но сердце обливалось кровью, ведь часть его навсегда останется здесь, в крошечной деревушке возле небольшого городка. Желаю счастливого Нового года!» пожелала я. Лукас молчал. Его молчание било по мне больнее всего. Я чувствовала себя абсолютно ненужной, но мне хотелось быть честной с ним. Пусть я не могла сказать все слова вслух, но я написала их на рождественской открытке, одной из тех, что постоянно чудом оказываются в сумочке в эти суматошные последние дни уходящего года. «Это тебе», Протянула Лукасу открытку, обернутую в упаковочную бумагу. «Прочитаешь, когда останешься один». «Что это?» «Мои тебе сердечные поздравления с Рождеством». Соврала я, потом торопливо обняла Лукаса, всунула ему в руки открытку и запрыгнула в вагон скорого электропоезда. Я не хотела смотреть в окно, честно, но все-таки посмотрела. Лукас удалялся прочь неторопливым шагом. Я стиснула зубы крепче. Боже, на что я надеялась? На то, что он будет провожать вагон поезда тоскливым взглядом? Честно говоря, я не уверена, что Лукас не выкинул открытку по пути. Модест громко и протяжно мяукнул. «Да, мут, я с тобой согласна. Не жизнь, а дерьмо, причем собачье». Вздохнула я и поймала на себе возмущенный взгляд матери с двумя детьми, сидящей напротив. Простите. «Не поняла, где твое радужное настроение?» Недоуменно спросила подруга через неделю. Новый год я отметила вместе с родителями. Я благополучно вернула вещи Кевину лично. Причем он вел себя, как мой очень хороший знакомый, будто и не обливал меня грязью. Этот козел даже предложил как-нибудь пропустить по стаканчику пива. У меня нет радужного настроения. Вздохнула я. Модест громко урчал, находясь на коленях хозяйки. «Мне казалось, что у тебя появился кое-кто». «Мне тоже так показалось», — усмехнулась я. «Как видишь, зря». Я в двух словах описала подруге все, что произошло. Анна надменно фыркнула и покрутила пальцем у виска. «Ты попросила, чтобы он поехал за тобой», «Да кем ты себя возомнила? Святым Моисеем, за которым египтяне двинули в пустыню?» «Но!» «Никаких «но», Мария!» — воскликнула Анна. «Подумай сама, как он мог бросить все и поехать за тобой?» «Боже, Мария, ты должна была набраться ума к двадцати девяти годам. Неужели все предыдущие неудачные отношения тебя ничему не научили?» Анна помолчала и сказала, «С твоей стороны было большой глупостью требовать от него». «Постой!» — перебила я ее. «Я ничего не требовала. Абсолютно. Я просто сказала, что мне нужно вернуться в город». «А о том, что ты по нему сохнешь, не сказала?» — спросила подруга. Я выразилась немного иначе. Задохнулась я от возмущения. «Вот!» — воздела палец кверху Анна. Пока ты витиевато выражаешься иначе и намекаешь, мужчина думает, что ты просто не хочешь посылать его открытым текстом, поэтому ищешь отмазки. «Ничего подобного», — возмутилась я. «Я просто... Да почему я должна говорить ему о своих чувствах? Почему не он?» «Потому что иногда самой приходится делать первый шаг. Увы, представь себе, подумай сама, как ты выглядела в тот момент». Анна принялась передразнивать мой треп по телефону. Позвонила родителям, позвонила гею-менеджеру, позвонила подруге, то есть мне. Бла-бла-бла. А он смотрел на тебя в это время и думал, что тебе с ним скучно, что ты хочешь свалить от него поскорее в крупный город. Поэтому не сделал ничего, чтобы остановить тебя. Он считает, что не вправе лишать тебя твоей привычной жизни и перевозить в глушь. Хотя, по моему мнению, ты же хочешь узнать мое мнение? Я же его все равно узнаю, правда? усмехнулась я. Конечно. Мое мнение таково, что тебе не нужна вся эта чепуха. Ты и без того затворница. Любишь тишину и уединение, щелкаешь по клавишам ноутбука и грезишь наяву. Все это ты можешь делать и там, правда? Я надеюсь, что дом твоего Клауса оборудован хотя бы электричеством. У Клауса очень большой, уютный и теплый дом. Ну и вот. А встречи с менеджерами или с редакторами не так чисты. Ты все равно летаешь в Йорк из нашего фарго. Так подумаешь, проведешь в дороге на 2-3 часа больше. Ерунда. Я щелкнула костяшками пальцев. Знаешь, Анна, все это очень круто. Ты классно проводишь психологические тренинги и даешь воистину волшебный пинок в правильном направлении. Но все твои речи бессмысленны, потому что на прощание я оставила ему открытку. На ней я написала о своих чувствах и оставила номер телефона. Я перевела дыхание. Прошла неделя, целая неделя. Он не позвонил и не написал мне. Я ему не нужна. «Открытка, Господи!» — застонала Анна. «Ты вроде бы не глупая девица. Не могла сказать прямо, что ли? К чему эти лишние сложности?» «Ты не права». Я говорила с ним и показывала, как он мне сильно понравился. Но Лукас все время переводил разговоры в плоскость секса. Так что давай не будем об этом говорить. Потрахались, и ладно. Некоторым мужчинам достаточно только секса. А все потому, что я не вписываюсь в его размеренную и выстроенную по кирпичику жизнь. Выстроенную так же, как он поднимал себя на ноги и учился жить заново. Вот только он не оставил ни одного крошечного просвета для чувств. «Замуровался и доволен происходящим», — разбушевалась я. «Если однажды Лукасу станет плохо, рядом не будет никого, потому что он сам так захотел». «Воу, воу, вулкан, не извергай в меня потоки лавы», — обмахнулась подруга. «Хорошо, я прикрыла свой болтливый рот на замок. Больше ни на что не намекаю, но хотя бы покажи мне его, а?» Я метнула на подругу разъяренный взгляд. «Клянусь, что не буду тебя убеждать в том, что он классный парень, и тебе стоит добиваться его. Знаешь, много чести для обыкновенного и непримечательного мужчины». «Он примечательный и необыкновенный», — вздохнула я. «Посмотри сама. Клаус Ольсен». «Как?» — переспросила подруга, схватившись за свой смартфон. «Он не американец, что ли?» «Американец, но родом из Норвегии», — вздохнула я. Клаус Ольсен. Прошло несколько минут тишины и подавляемых восторженных вздохов от Анны. Потом она отложила телефон в сторону и посмотрела на меня блестящими глазами.